Глава сороковая. Чикаго. Август 1934 года. Новая засада. На этот раз по наводке Первиса, поэтому командовал он. Чистый цирк. Чарльз знал, что о малыши Нельсоне и услышит только от дяди Фила. Все остальные источники практически наверняка будут ложными. Однако требовалось выполнять протокол, поэтому Чарльз вместе с группой молодых ребят разместились в машинах на северной стороне. вокруг заведения под названием «Желтый попугай», которое в свое время жаловал сам Большой Аль, и, как считалось, именно здесь сегодня вечером мог появиться малыш. В машинах было приготовлено достаточно тяжелой артиллерии, чтобы он пожалел об этом решении. Чарльз, положив на колени тяжелый Томпсон с барабанным магазином на 50 патронов, сидел, попыхивая самокруткой, в машине отдела под номером 13 в Большом Гудзоне. За рулем устроился Эд Холлис, положив винтовку Браунинг на заднее сиденье, чтобы быстро ее схватить, если возникнет такая необходимость, но необходимость не возникала. Они курили, следили по наручным часам, как проходит вечер, наблюдали за тем, как время от времени какой-нибудь пьянчушка брел, спотыкаясь из одного питейного заведения северной стороны в другое. Но в первую очередь старались оставаться на чеку, готовыми действовать. Шериф. «Ничего не произойдет, да?» – спросил Эд. «Скорее всего». «Я полагал, что малыш человек семейный. Он трахает дома свою Хелен, а не шляется по злачным местам северной стороны». «Так говорят. Но, возможно, это деловая встреча, планирование нового налета. Ради этого малыш выйдет из дома». «Разве к этому моменту сюда не подошли бы остальные?» «Возможно». Инспектор первый сказал, что эта информация у него от осведомителя полиции штата, связанного с бандой гонщиков машин, которые продают свою добычу гангстерам. Возможно, информация достоверная. Хотя, я в это мало верю. Оба вздохнули, улыбнулись и откинулись назад. Подобная операция обыкновенно сворачивается в два часа ночи, а до этого срока оставался еще час, поэтому им приходилось ерзать, стремясь найти удобное положение. растягивать затекшие шейные мышцы, следить за тем, чтобы руки оставались свободными и убивать время с помощью самокруток. Внезапно справа от Чарльза появился призрак. Это был Первис. Свегер опустил стекло. Чарльз, можете сделать мне одолжение? Разумеется, сказал он. Выкладывайте. Я в долгу перед одним журналистом. Я также в долгу перед самим собой, поскольку все уверены в том, что я думаю лишь о продвижении по службе. Так вот, Этот тип из Геррелд Экзаменер проведал сегодняшние операции и заявился сюда. Вы не могли бы несколько минут поболтать с ним? Он парень надежный, ему можно верить. Хорошо? Конечно, согласился Чарльз. Но я ума не приложу, что смогу ему рассказать. Расскажите ему про последние слова Диллинджера. Это мы еще не обнародовали. Он оценит такую откровенность. Его материал попадет на первую полосу. Затем скажите, что перезвоните ему. — Ну, разумеется, перезванивать вы не будете. — Я никогда никому не перезваниваю, — сказал Чарльз. Подняв флажок предохранителя, он отложил Томпсон и выбрался из гудзона. Распрямленные ноги выразили недовольство необходимостью снова выполнять работу. Чарльз выгнулся, растягивая затекшие мышцы спины, и пошел вслед за первисом по погруженной в темноту улице. Они свернули в переулок, где их ждал мужчина. Первый представил журналиста. Это оказался некий Дейв Джессоп из Чикаго Гэррельт Экзаменер, Одной из самых уважаемых газет. Увидев его, Чарльз тотчас же мысленно взял на заметку никогда не играть с ним в покер. Хищный, сверхнастороженный, слегка нервничающий. Городская крыса. Знает все ходы и выходы. Да, и конечно умник. Наглый, словоохотливый. Хочет писать сценарии и екшаться со звездами. «Итак, насколько я понимаю, вы — это он». «Он?» — удивленно спросил Чарльз. «Ну как же, тот стрелок-ковбой, который завалил Джонни. Ваша контора хочет, чтобы лицом был Мэл, но я так рассудил, что такую работу сделал кто-то поопытнее Мэла, из глубинки». «Сэр, наша политика заключается в том, чтобы не раскрывать никаких подробностей». Я был там, я сделал все, что требовалось, и больше я ничего не могу добавить. Вас не отправили бы на такое дело, если бы вам уже не довелось многократно участвовать в подобном. В такой игре опыт имеет очень большое значение, правильно? Много времени, проведенного с пистолетом в руке. Увидел, выстрелил, похоронил, так? Его лицо сияло от агрессивного возбуждения. Можете рассказать мне все, сказал он. Не для протокола, значит не для протокола. «До тех пор, пока не изменится ситуация», — возразил Чарльз. «Нет-нет, я всегда держу свое слово. Спросите у кого угодно. Все вам это подтвердят. Я же не из Сан или Таймс». Название чикагских газет. «У нас серьезные газеты. И мы все делаем по справедливости». «Ну, я не из тех, кто любит говорить. Я просто сделал то, что требовали от меня обстоятельства. И больше ничего не могу сказать для протокола или нет». «Ладно». Но я слышал, что вы первым подбежали к Джонни, когда тот упал. И слышали, что он сказал. Слышал. Но сказать по правде особого смысла в его словах не было. Вы можете повторить мне, что он сказал? Что-то насчет того, как он одет. Наверное, Джонни считал себя щеголем. Вы можете воспроизвести слово в слово, чтобы напечатать это в газете? Кажется, он сказал... Черт возьми, как же он выразился. Что он... Не одет для людей. Это была шутка? У него в лице зияла дыра размером с помидор. Мозги были разбрызганы по асфальту. Не думаю, что он хотел сострить. Я это понимаю, вы это понимаете, но деревенщина это не поймет. Все скажут, ну да, конечно, а я вот вижу что-нибудь в этом духе, но я не одет для церкви. Или еще лучше, я даже без галстука. Джонни был в галстуке, но без пиджака. Ну тогда я не одет для этого. Пожалуй, он имел в виду что-то в таком духе. Но, может быть, это было что-то другое. Может быть, я не одет для выхода в свет. Или я не одет для общества. Значит, если я напишу, что последними словами Джонни было «я не одет для общества», вы не назовете меня лжецом? Я вас никак не назову. Я вас даже не вспомню. Это все, чего я хочу? Вы только что выписали мне премию. Я не одет для общества. Отлично. Деревенщина уверена в том... Что все пишется в Голливуде, ей нужна хлесткая заключительная фраза. Вот, возьмите мою карточку, здесь есть мой телефон, в экзаменер. И если я смогу что-либо сделать для истинного героя, дайте мне знать. Понимаете, я знаю людей, знаю ходы и выходы. Я оказываю услуги добываю информацию. Мне всегда известно, какая правда скрывается за тем материалом, который я печатаю. И я знаю, что печатается по большей части чушь. Быть может, я и вам когда-нибудь смогу оказать услугу. «Конечно, когда-нибудь и свиньи будут сниматься в кино в главных ролях». «Это вы метко подметили», — улыбнулся джессап Сунув карточку в карман, Чарльз проводил взглядом, как журналист удалился, радуясь своей маленькой фальшивой награде. Ночью ему снова приснился кошмарный сон, особенно отвратительный. Война. Солдаты толкаются и лезут навстречу школьному огню. Серые, угрюмые лица, несущие на себе печать страха. «Господи, когда это закончится?» А потом, уже после, убиты их бледные тела на фоне земли, раскинутые в стороны белые конечности, вследствие приложения баллистики к нежной живой плоти, зловоние дерьма, закупорившие Западный фронт с начала и до конца. Чарльз проснулся, недуменно моргая, мокрый от пота, радуясь тому, что не закричал вслух. Все было в порядке. Но уже наступило утро. И нет смысла пытаться снова заснуть. Свегер встал, принял душ, оделся, сунул 45-й в кобуру под мышкой и вышел. В закусочной пусто. Чарльз позавтракал яичницей с беконом, с кофе и соком. Это позволит продержаться до ужина. Он пришел на работу около половины двенадцатого и сразу же увидел ее. Записку от Элейн. Срочно позвоните своему дяде Филу.